Настоящий мент не допустит пыток. Водитель Шурик был по-прежнему привязан к кровати. Рядом на стуле сидел Борис Андреевич. Когда Жек вошёл в комнату, они о чём-то разговаривали, хотя, пожалуй, разговаривал один только Борис Андреевич, так как у Шурика рот, как и прежде, был заклеен скотчем. "Какие новости, Борис Андреевич? Что радостного нам сообщите?" весело проговорил Жек. "Ну, Мгм, да вот, как видите, пытаемся найти общий язык. Ну и попал лучше ему. А кто письмо написал, узнали? Борис Андреевич скинул на Жеко удивлённый взгляд. Нет, пока. Сколько времени и какие средства необходимы для этого? задал следующий вопрос Жек. Иголки под ногти уже пробовали? А нос зажимать? Притапливать в ванне? Жек нагнулся, осторожно отодрал скотч с арташурика и приказал: "Говори, что тебе известно по делу?" "Я не писал это письмо", выдохнул водитель Шурик. "И кто Владимиро Никифоровича, не знаю. Оно рядом с дверью валялось, помятое. Из двери выпало. Я не стал читать, просто под дверь. Отвезите его", приказал Жек Борису Андреевичу. "Ну, Андрей Сергеевич", начал Борис Андреевич. "Живо", рявкнул Жек и отвесил упрямцу под затыльник. Вы "За это ответите", прошипел пострадавший и принялся выполнять приказания. "Я отвечу", встал в позу обвинителя Жек. "Мне де привыкать. Но впоследствии мы в изоляторе вплоть до полного изблачения преступника будете сидеть вы и ваш Андрей Сергеевич". Вы двое и убитые находились в сауне и бассейне. А эти сказки, что я бы кто-то прошмыгнул мимо вас, пока вы дремали на диванчике, быстренько придушил потерпевшего, да и смылся незаметненько, оставьте для любителей Агаты Кристи. Я двадцать лет! В общем, я знаю, как оно в жизни бывает, так что несколько месяцев, это как минимум, сидеть будете вы и ваш разлюбезный дружочек-подельничек. И не ссорьтесь со мной, если хотите получать передачи от родственников. Все! Через полчаса... Ладно, через час. Жду вас обоих с подробнейшими показаниями по делу. И будет лучше, если это будут явки с повинной. Для вас лучше. Свободны. Пока. Борис Андреевич ушел на полусогнутых. Жек, прогнавший Бориса Андреевича, однако все еще не остывший, обратил остатки гнева на Шурика. Что у вас здесь происходит? Бьете, пытаете, убиваете друг друга. Кто здесь воду мутит, ну? Но... Это это Галина, садясь на кровати и разминая руки, простонал Шурик. Что, Галина убила Никифорыча? Не понял Жек. Галина воду мутит, повторил Шурик. Она очень хитрая. Хмм, так может быть, она и убила? А, а зачем ей это надо? Она хочет Никиту на дочки женить. И что? Для этого надо было её отца убивать? Насколько я понимаю, такой необходимости не было. Ты же не говорю, что она убивала, пролепетал Шурик и удручённо замолчал. А что ты говоришь? Что воду мутит? А мне надо знать, кто убил твоего хозяина. Улавливаешь разницу? Ай, свободен. Шорик не заставил повторять приказ дважды. Только за ним закрылась дверь, как Жанна радостно взвизгнула и принялась тормошить Джека, приговаривая: "Здорово, ты настоящий мент, классно, натуральный ментяра по лицей. Мы найдём убийцу. Здорово. Просто не терплю физического воздействия на людей. Я не понимаю твоих восторгов. Мы разве добились каких-то конкретных результатов? Ещё несколько затрещин, и нас будут бояться и уважать, и Жанна замолчала, задумавшись, после паузы добавила тихо: "Если будут бояться, то, может, и не убьют. Зачем нас убивать кому-то? Мы разве продвинулись в расследовании хоть на шаг? Вопросов всё больше и больше. Этот ещё Галинус с её дочкой приплёл полный дурдом. Я не согласна, что не продвинулись. А ну пошли в бар подводите итоги". И то ей напротив было бы лучше подводить подальше от бара, проворчал Жек, однако поплёлся следом за Жанной. А по комнате Маргариты Степановны, довольно скромной и даже как бы и не вполне женской, бегал взволнованный Кулебяка. "Я его уничтожу, подлец, подонок!" "Нет, это сейчас важно", проговорила Маргарита Степановна. Она лежала на своей кровати и смотрела в потолок. Да-да, да, я понимаю. Извините, стушевался Кулебяка. Ну так делайте что-нибудь. Я, я всё от меня зависит, Маргарита Степановна. Ну, я всё сделаю, Маргарита Степановна. Вот только цена. Но мы за ценой не постоим. Кулебяка выбежила из комнаты, пробежал по коридору и около лестницы наткнулся на Борис Андреевича, также чем-то взволнованного. Он остановился и попытался заговорить с ним, но Борис Андреевич замахал руками: "Проходи, проходи к себе". Кулебяка заметил тяжело поднимающегося по лестнице Андрея Сергеевича и проследовал дальше по коридору. Андрей Сергеевич остановился напротив переминающегося с ноги на ногу Бориса Андреевича и гневно произнёс: "В чём дело? Я жду вас. А что было велено? Эти пришли и Борису Андреевичу было трудно говорить. Они меня выгнали, а потом я видел и Шурика отпустили, и я ничего не мог. Не мог, значит? Нет. Отдыхай, придурок лагерный, я сам всё сделаю. Андрей Сергеевич, несколько нетрезвый, дошёл до своей комнаты и, ухватившись за дверную ручку, решительно толкнул дверь. Пройдя через комнату, Андрей Сергеевич открыл верхний ящик письменного стола, и вынул из него остро отточенный нож осмотрел и положил на стол вынул ещё один и тоже осмотрел затем ухватился левой рукой за ручку сервировочного столика развернул его и подкатил к холодильнику открыв дверцу принялся извлекать из холодильника всё что могло потребоваться в ближайшем будущем водку сало майонез кетчуп горчицу Посtea несколько минут до краёв наполненный стакан оказался пуст. Андрей Сергеевич закусил бутербродом с салом, а затем прямо из пакета выдавил себе в рот пару кубиков майонеза. Оставшуюся водку вылил в стакан и уставился на него мраченным взглядом, в котором однако отразилась тяжёлая работа мысли. В дверь постучали. Кто там ещё? Вошёл Шурик, заговорил: "Андрей Сергеевич, я «Не сам, и я... я правду сказал, можете...» «Проверить?» Андрей Сергеевич изобразил нечто вроде усмешки. «Я хотел сказать, вы убедитесь, и я готов всемерно содействовать, так сказать, но ну, вы же знаете...» «Хочешь, чтобы я сел?» «Но я не могу на себя взять!» Вскричал Шурик. «Шо вон! Я... Вы меня еще не знаете!» Шурик берется за ручку двери и выкрикивает... Зато вы меня знаете. Стой, приказал Андрей Сергеевич. Что? Отпей. Шорик приблизился к сервировочному столику и осторожно взял стакан с водкой. Сколько? 2/3. Шорик поднимает стакан, и ногтем большого пальца отмеряет нужное расстояние. Где-то здесь. Подожди. Только половину. меняет решение Андрей Сергеевич. Шурик отмеряет новое расстояние до дна стакана. Скорее после ухода Шурика ситуация повторилась. Стук в дверь раздался именно в тот момент, когда Андрей Сергеевич вновь разглядывал наполненный с горкой стакан. Да уходим мать вашу, рыкнул Андрей Сергеевич. Вошёл кулебяка. Я шёл необходимым, начал он. Андрей Сергеевич развернулся в кресле. «Он, видите ли, с чего? Кто ты, козявка?» «Не козявка», — возразил Кулебяка. Андрей Сергеевич презрительно фыркает, отворачивается от Кулебяки и смотрит на переполненный стакан. «Всё из-за тебя?» «Не согласен, но я считаю необходимым обсудить сложившуюся ситуацию, потому что цель...» «Помолчи!» — обрывает его Андрей Сергеевич и аккуратно берёт со стола стакан с водкой. «Чёрт!» расплюскивается. А все твои цели я знаю не до мерок. Андрей Сергеевич барачивается к Кулебяке и протягивает ему стакан. Что? Кулебяка отшатывается. Отпей. Я не пью. Андрей Сергеевич кивает на стакан. Отхлебни треть. Сами хлебайте своё пойло. Кулебяка выбегает из комнаты.